Но как только на плоское изображение под определенным углом падает луч от источника света, объект, запечатленный на голограмме, выходит из плоскости. Он становится трехмерным и материально осязаемым. Однако последнее не более чем иллюзия, ибо стоит нам протянуть руку и попытаться взять предмет, изображенный на голограмме, Наши пальцы коснутся пустоты. По мнению Прибрама и Бома, наша Вселенная структурирована примерно таким же образом. Наш мозг, или лучше сказать наше сознание, это своего рода луч света, в котором мы угадываем иллюзорную реальность мироздания, состоящего из бесконечного множества крохотных, не воспринимаемых нашим сознанием частот. Эту фотопластинку и запечатленные на ней структуры истинной реальности мы не воспринимаем. Мы просто не способны ее воспринять, поскольку наш мозг не в состоянии сделать это. Это не просто некая иллюзия, окружающая нас и готовая в любой момент рассыпаться. Она заключена в некое безграничное Невероятно сложное и взаимопереплетающееся нечто, которое невозможно сравнить ни с чем из доступного нашему уму. Как же, давайте, однако, вернемся к нашей теме, будет вести себя продвинутый инопланетный разум перед лицом подобной ситуации? Какими возможностями он обладает и как будет действовать в нашем мире, в нашей реальности? Предположим, он разум обладает не только познанием внутренних взаимосвязей между разными планами реальности, но и знает средства и пути, посредством которых можно повлиять на глубинные, незримые для нас, людей, структуры реальности. Уитли Страйбер, американский писатель, который, как и многие его сверстники, Провел свое детство в беднейших городских кварталах. Однажды написал. Если бы инопланетяне нагрянули к нам, мы сразу же сочли бы, что они чужаки, чужие в самом буквальном смысле слова, более чуждые, чем все, что мы только можем себе представить. Эта проблема как нельзя более актуальна и для нас. Мы и представить себе не можем, чего сумел достичь продвинутый и разум, опережающий нас в развитии на многие сотни тысяч или даже миллионы лет, как он развивается и какими мотивациями руководствуется. А между тем многие из нас ни разу не задумались над тем, что такой разум действительно существует. Аналогия – виртуальное моделирование в киберпространстве. В своей последней книге я попытался описать знакомый нам мир как своего рода киберпространство. Понятием киберпространства принято определять искусственно созданное пространство, целую Вселенную – существующую благодаря мощным компьютерным программам. Такое киберпространство и виртуальная реальность обладают тем преимуществом, что за ними можно не просто наблюдать извне, со стороны, но и войти в них. Надев специальные очки, воссоздающие эффект трехмерного пространства, перчатки, датчики или даже целый скафандр, Кибернат может свободно перемещаться в этой Вселенной по собственному усмотрению. Он переживает в ней иную реальность, совершенно чуждую действительности. Трудно представить, чего мы сможем достичь при дальнейшем совершенствовании виртуальной реальности, если даже первые ее шаги выглядят более чем впечатляюще. Я убежден, что через считанные десятилетия очки и скафандры непременно превратятся в старые железки.